Тарас Шевченко Эпиграф Други мои, искренние мои, Пишите, подайте голос за эту бедную грязную чернь, За этого поруганного бессловесного смерда. О край мой милый, моя судьбина! Шевченко Дед мой, старый николаевский солдат, любил поговорить о Тарасе Шевченко. «Было это в давние времена», — говорил дед, — «когда служил я, хлопчик, в Оренбургском крае». Эти давние времена казались мне похожими на рисунки в старых побуревших журналах. Они были тусклыми, выгоревшими, от них тянуло горькой плесенью. «Было это в давние времена», — повторял дед, и тщетно старался выбить трясущимися руками Искру из кремния, чтобы закурить трубку. Еще при царе Николае Стоял наш рота в Гурьеве на реке Урале. Кругом, куда ни кинь, глазом степь да степь Одна соленая земля, одна пустынная местность. И от великой сухости пропадали в той местности солдаты. Я смотрел на деда и удивлялся. Как это у него за столько лет жизни не сошли с лица ожоги от Каспийского солнца. Щеки у деда были черные, шея жилистая, привыкшая к красному солдатскому воротнику, и только в глазах поблескивала голубоватая вода, спутник дряхлости, признак недалекой смерти. — И прогоняли в то время через Гурьев, — неторопливо говорил дед, известного впоследствии человека, бывшего крепака Шевченко. Забрил его царь в солдаты за мужицкие песни. Гнали его хлопчик на Мангышлак в самое киргизское пекло, где тухлая вода и нет ни травы, ни лозы, никакого даже ледащего дерева. Рассказывали старослуживые солдаты, что подобрал рядовой Шевченко у нас в Гурьеве сухой пруд из вербы. Увез на Мангышлак, а там посадил и поливал его три года. пока не выросло из того прута шумливое дерево. В наше время солдаты гоняли сквозь строй, били беспощадно мокрыми прутьями из вербы. Называлось это занятие у командиров «Зеленая улица». Один такой прут и подобрал Шевченко. В память забитого тем прутом солдата он его посадил и выросло на крови солдатской, да на его слезах Веселое дерево в бедняцкой Закаспийской земле. И по нынешний день шумит оно листами на Мангышлаке, Рассказывает про солдатскую долю. Да некому его слушать, хлопчик. шевченко давно лежит в высокой могиле понад Днепром, А слышно тот разговор только пескам да сусликам до да пыльному ветру. Дует он там день и ночь с бухарской стороны, День и ночь порошит глаза, сушит горло, тоску прибавляет. А теперь, по прошествии многих времен, Может, на том месте, где сажал Шевченко вербу, Уже вырос сад, и какая-нибудь птица сидит в том саду И сверестит в тени в холодке Про свои птичьи небольшие дела. Я мог слушать деда весь день. В коноплянике жужжали зеленые мухи. Горох на горячем плетне рассыхался, трещал, и струилась шумела за плетнем по камням, быстрая река Рось. Я знал от деда, что она несла свою воду сначала к Белой церкви, а потом в степи, где мрияла голубая жара и задувал с Босфора, шевелил бурьян, тепловатый черноморский ветер. После солдатчины дед чумаковал в степях. Возил из Крыма на валах перекопскую желтую соль и сушеную рыбу. С тех пор осталась у него привычка петь дребезжащим голосом заунывные, как скрип чумацких лозов, запорожские песни. То были песни о сиротах, о злых мачехах, о сказочных маленьких реках, текущих из вишневых садов, о могилах и ястребах. Засинели издалече старые курганы. Потом я узнал, что это были любимые песни Шевченко. По прошествии многих времен, летом 1931 года, я, внук этого безответного деда, сошел со старого Каспийского парохода на берег в Александровском форте, бывшем Новопетровском укреплении, на полуострове Мангышлаг, вместе с ссылкой Тараса Шевченко. Я вспомнил рассказы деда и разыскал в пустынном, пришибленном поселке несколько жалких деревьев. Тусклый свет поблескивал на их выгорающих листьях. Пыль лежала над горизонтом, пыль ссыльных пустынь, мертвых солончаковых пространств. По дворам ревели облезлые верблюды. Солнце казалось глазом слепого. Я пошел в степь. Желтоватые грязные облака стояли на небе. При первом взгляде на них было ясно, что они стоят здесь неделями, месяцами, как бы прилипнув к этому сухому небу. На земле очень редко, шагах в друг от друга, росли кусты горькой солянки. За холмом я наткнулся на казахскую могилу. Около выветренного камня стояла пиала с теплой водой. На пиале сидели, покачиваясь, маленькие птицы. Я вспомнил взволнованные слова Шевченко в его дневнике о киргизских детях. Они приносят на могилы своих родных чашки с водой, чтобы птицы, залетающие в эти мертвые земли, не погибли от жажды. Здесь, в этих местах, бродил постаревший поэт в пыльном солдатском мундире. Здесь, по приказу Николая Первого, у него отобрали единственный карандаш, чтобы он не мог ни писать, ни рисовать. Здесь он думал о детях, жалеющих маленьких птиц, тосковал о своей прекрасной бедной Украине во всей ее непорочной и меланхолической красоте. Я возвращался на пароход. Я торопился. Мне казалось, что пароход может уйти раньше времени и оставить меня на этих надрывающих сердца пустырях. Тогда я понял все великое отчаяние Шевченко, томившегося здесь семь лет в ссыльной казарме, отчаяние народного певца, которому заткнули железным кляпом рот. В старое время на полях Украины часто можно было встретить пугливых мальчиков-пастухов, босоногих, холщовых рубашках и штанах с торбами за спиной. В торбы полагалось прятать краюху хлеба и кусок сала. Но в них большей частью не было ничего, кроме черствой корки и щербатого ножа, чтобы вырезать из вербы свистки и свирели. Иногда в торбе попадались сухие жуки, сломанные подковой и кремни. Нехитрый запас пастушьих игрушек для непонятных взрослым удивительных игр, где главным героем было воображение. Вот таким хлопчиком-пастушонком со старой торбой на веревочной перевязи и был в детстве Тарас Шевченко. Детство его ничем не отличалось от детства сотен таких же боязливых, погруженных в свои детские раздумья пастушат. Детские эти раздумья были горькими, как сама судьба детей, как печально было их будущее. Рекрутчина, ботаги, бедность, вечный труд и, наконец, лишний род постылая старость. Напрасно девушки гадали о будущем по знаменитым оракулам, напрасно видели счастливые сны. Все знали, что эти сны редко сбываются в такой клятой стране, как Николаевская Россия. Родился Тарас... в семье крепостного крестьянина Григория Шевченко в селе Маринцах Звенигородского уезда Киевской губернии. Родился в 1814 году, когда русская армия утверждала могущество империи Александра на полях Европы, и сумрачным крепакам-украинцам как будто остались на долю только воспоминания. И они вспоминали при свете Каганцов, Железняка и Гонту, Уманскую резню, Калиевщину, украинскую Жекирию, когда их отцы поднялись на панов, вооруженные деревянными кольями. Среди этих рассказов о потерянной вольности, среди гнева на панщину и вырос Шевченко. Семья Шевченко принадлежала помещику Энгельгарту, напыщенному и ничтожному животному, по отзывам беспристрастных современников. Но у этого ничтожества была железная рука. Шевченко с ненавистью вспоминал о ней до конца дней. Когда Тарасу пошел девятый год, умерла его мать. Отец, переехавший в деревню Кирилловку, женился на вдове с детьми. У маленького Тараса началась сиротская жизнь, полная обид и невыплаканных слез. Об этой жизни было сложено много песен. в тогдашней сирой России. О сиротах гнусавили убогие люди на папертих сельских церквей. О сиротах пели слепцы к обзари по ярмаркам и пели недаром. Песни о сиротстве детей выдавали потаенные думы о сиротстве народа. Слепые певцы, может быть, сами того не зная, пели грозные и мрачные песни о великой народной печали. Единственной утешительницей маленького Тараса была старшая сестра Катруся, его терпеливая, нежная нянька. Она уводила его, плачущего, в Леваду. Она рассказывала ему сказки о том, что небо стоит над землей на высоких синих столбах. Если идти день и два, то подойдешь к этим столбам и увидишь небо так близко, что его можно будет потрогать рукой. Мальчик затихал, слушал, а наутро убегал в степь искать эти синие небесные столбы, сбивался с дороги, засыпал обессиленный в бурьяне, и его привозили домой чумаки Через два года после смерти матери умер и отец. Тарас остался круглым сиротой. Когда перед смертью Григорий Шевченко делил между детьми свое нищенское наследство, Должно быть черную солому, холсты и казаны. Он сказал, что Тарасу не надо оставлять ничего, потому что Тарас — мальчик не такой, как все. Выйдет из него или замечательный человек, или большой негодяй. Ни тому, ни другому бедняцкое наследство не понадобится. Мачеха, чтобы избавиться от пасынка, отдала его в пастухи. Пастухом Тарас был плохим. Спасти овец и свиней ему мешало живое воображение. Мальчик часами лежал на старых могилах, разглядывал небо, рассматривал украденную у дьячка книгу с картинками или играл сам с собою в тихие игры. Пришлось взять его из пастухов и отдать в учение к сельским дичкам Их было несколько, этих спившихся учителей грамот. Они заставляли Тараса добывать им водку и читать по ночам псалтырь над покойниками. Двенадцатилетним мальчиком Тарас уже знал всю невеселую судьбу крепостного, от рождения и до последней гробовой его свечи. Смерть казалась отдыхом. В прибранной пустой хате лежал восковой человек. Его черные заскорузлые руки впервые в жизни были бездельно сложены на груди. Ему не надо было вставать до рассвета, идти на барщину, поднимать сухой неподатливую землю, думать все одну и ту же унылую дому как прокормить жену и детей. Потрескивала свеча. Воск капал на тонкие страницы псалтыри. Привычно вздыхали женщины, и голос Тараса бормотал неясные утешения о светлых местах, где будет покоиться рядом с умершими панами, душа крипака потому что как учила церковь все люди после смерти становятся братьями уже с этих лет тарас не взлюбил подневольную крестьянскую жизнь все попытки мачехи и брата приучить его к хлеборобству наталкивались на безмолвные сопротивления уже с этих лет тарас мечтал о живописи он украл у учителя дьячка пять копеек купил на них бумаги сшил тетрадь и разрисовал ее цветами и узорами. В конце концов Тарас не выдержал ежедневных побоев дьячка и ночных бдений над покойниками, сбежал из своей деревни и начал бродить по окрестным селам, разыскивать учителя живописи. Живописью занимались все те же пьяницы-дьячки, писавшие иконы для церквей. Иные брали к себе Тараса в учение, но... заставляли его батрачить или без конца тереть краски. Другие прогоняли его в первый же день, считая ни к чему не способным. Только маляр в селе Хлипновке взялся испытать приблудного мальчика. Две недели он заставлял его рисовать, потом сказал, что из Тараса выйдет хороший художник, но взять его в обучение он боится, потому что Тарас — беглый крепак. Маляр потребовал у Тараса письменного разрешения от помещика Энгельгарта. Тарас простодушно пошел за разрешением к управляющему имениями Энгельгарта. Тот посмотрел его рисунки и отправил Тараса на господскую дворню. В то время Энгельгарту, жившему в Вильна, понадобились новые слуги. Тараса посадили на телегу вместе с другими дворовыми и отправили в далекую Литву. В донесении Энгельгарту о новых слугах управляющий против имени Тараса написал «Годен на комнатного живописца». В 1829 году в Вильне стояла снежная зима. Глубокие снега приглушали звон католических костелов. Это не была страшная зима 1812 года. О ней виленцы вспоминали с содроганием. Город еще жил памятью о походе Наполеона, о баллах Александра, о сражениях и гибели на обледенелых горах около Вильна всей артиллерии Наполеона. Маршал Ней приказал ее сжечь. Здесь, в Вильна, был последний привал погибавшей многоязычной армии. Еще при Шевченко в подвалах вилинских монастырей находили скелеты французских солдат. Польша волновалась. Адам Мицкевич томился в позолоченной тюремной клетке, в литературных салонах ненавистного ему Петербурга. Молодежь зачитывалась его Конрадом Валенродом. Медленно, но явственно приближалось польское восстание. Но мальчик Тарас ничего не знал об этом. Только гораздо позже он выучил польский язык и впервые прочел Мицкевича. Сейчас он целыми днями сидел в темноватой прихожей на конике, сундуке, где хранились принадлежности лакейского звания, ждал барского оклика, подавал Ингельгарту трубки. Вместо комнатного живописца помещик сделал его комнатным казачком. В Вильно страсть к живописи у Тараса еще усилилась. В редкие свободные часы мальчик убегал в город. В «Острой Браме» в Бернардинских монастырях он видел старинные иконы, написанные безвестными художниками пышно и театрально. В доме Энгельгарта он рассматривал портреты героев войны XII -го года и Суздальские образа. В Вильню мальчик впервые полюбил архитектуру и сохранил эту любовь на всю жизнь. Потом на Украине и в Нижнем Новгороде Он зарисовывал старинные здания, восторгался их пропорциями, строгостью линий и позабытыми строителями этих зданий, большей частью простыми крестьянами-холопами. В Вильне Шевченко испытал первую любовь. Она была неудачна, как и все его увлечения. Всю жизнь он прожил бобылю. Об этой первой любви Шевченко мы знаем мало. Он полюбил девочку-польку. Встретил он ее в одном из виленских костелов. Костелы всегда были местом встреч, взглядов, мимолетных и неясных знакомств. Девушка была вольная. Тарас был холоп. В этом одном уже заключалась безысходность его первой любви. В палатах помещика Тарас впервые понял, как он унижен. У него появилась ясная мысль о необходимости освобождения холопов. Мысль эта росла, крепла, закалялась на протяжении жизни и сделала из безвестного мальчика великого мужицкого поэта и революционера. Зимой в виллах гремели балы. Паркеты дрожали от танцев, сияли под потолками тяжелые люстры, звенели шпоры. Ветер от шёлковых шлейфов Холодил ноги старикам, глядевшим на танцы из кресел. Крепостные музыканты надрывались на хорах, выдувая из флейт и кларнетов бешеные темпы мазурки. Однажды Энгельгард уехал на бал. Бал давали в день именин Николая. Челядь Энгельгарда могла, наконец, отдохнуть. Бал должен был затянуться до утра. Когда в большом гулком доме все успокоились, Шевченко зажег свечу, прокрался в барские комнаты и начал срисовывать портрет генерала Платова. Платов ехал по зимним полям. По обочинам дороги валялись замерзшие французы. Конь Платова горцевал, как будто позировал мальчику. Шевченко увлекся. Свеча плывала Ночь медленно приближалась к рассвету. Шевченко не слышал стука в дверь, суеты, грозных окриков Энгельгарда. Очнулся он от того, что рука барина схватила его за ухо и бросила со стула. Взбешенный Энгельгард кричал, что казачок палит всю ночь свечи и может сжечь дом и весь город. Тогда еще не стерлось воспоминание о пожаре Москвы, сгоревшей якобы от копеечной свечки. — На конюшню! — кричал Энгельгард. Не твое холопское дело производить копии с этих портретов. Утром Шевченко выпороли на конюшне. Порку он перенес, но несколько дней после нее думал о самоубийстве. Через год, когда он получил от Энгельгарта новый удар, он думал уже не о самоубийстве, а об убийстве своего барина. С ножом в господские палаты я шел, не чувствуя земли. А через несколько лет он уже звал народ тащить на плаху первого крепостника и помещика всей России царя Николая. Порка не испугала Тараса. Он был тих, но упрям и продолжал втихамолку срисовывать портрет. Тогда Энгельгард сдался. Он решил сделать из Тараса своего крепостного художника. в то время, как известно, помещики считали признаком просвещенности иметь дворовых художников, хотя нередко и засекали их до смерти. Вблизи Москвы, в деревне Марфина, бывшем поместье князя Голицына, сохранилась около церкви могила крепостного архитектора Белозерова. Белозеров построил в Марфине церковь, но отказался, несмотря на приказ Голицына, поставить внутри церкви столбы. Столбы испортили бы легкую архитектуру. Голицын приказал засечь Белозерова, похоронить у стен построенной им церкви и выбить на могильной плите надпись о причинах его смерти в назидание непокорным холопам. Энгельгард вскоре переехал в Варшаву и отдал Шевченко в учение австрийскому хитроватому портретисту Лампи. У Лампи Шевченко проучился недолго. Кончался 1830 год. Готовилось восстание. Польские полки волновались. Слово «повстание» произносилось во весь голос на городских площадях и в кофейнях. Наместник Константин заперся у себя в Бельведере. У французского консульства, где развивался трехцветный флаг, стояли возбужденные восторженные толпы варшавян. Энгельгард решил бежать. Оставаться в Польше было опасно. Всю дворню он отправил в Петербург вслед за телегами, нагруженными барским добром. Стояла зима. Путь от Варшавы до Петербурга Шевченко прошел пешком. В Петербурге Энгельгард отдал Шевченко в учение комнатному живописцу Ширяеву. Ширяев держал малярное и стекольное заведение. Шевченко вместе с другими учениками жил у Ширяева на чердаке, носил ветхий тиковый халат и ходил на работу, красить стены, расписывать потолки и вывески. Ширяев был подрядчиком. Это был человек необразованный, крутой и грубый. О том, чтобы научиться у него даже самым простым приемам живописи, нечего было и думать. Шевченко, как и все ширяевские ученики, боялся своего хозяина. Ширяев знал только один способ обучения — зуботычину. По вечерам на чердаке у Ширяева старшие ученики рассказывали Шевченко о красотах Петербурга, о знаменитых петерговских гуляниях и фонтанах. Громадный город, туманный и прямолинейный, холодный и блистательный, первое время пугал Шевченко. Разнообразие живописных богатств, заключенных чуть ли не в каждом доме, казалось ему сказочным после лубочных картинок, которые он воровал на Украине у своих учителей-диячков. Все это надо было рассмотреть, изучить, срисовать. Как-то летом Шевченко сбежал с работы и пошел пешком в Петергоф. В кармане его халата было несколько медных грошей и кусок хлеба. В Петергофе Шевченко увидел нарядные толпы петербуржцев, любовавшихся струями воды, летевшими ввысь к вершинам столетних деревьев. Увидел Ширяева с его толстой женой, испугался и тотчас повернул обратно. Он был так голоден и слаб, что фонтаны не произвели на него того впечатления, которого он ожидал. Кроме того, было страшно увидеть рядом с мраморными статуями и блещущими фонтанами, рядом с праздничной листвой садов, Тяжелое лицо самодуры и кулака ширяю Так жизнь шаг за шагом давала Тарасу трудные, но нужные уроки. Рабство и пышные придворные праздники, Тиковый халат и шелестящие наряды женщин, Подрядчик, торжественно шествующий Среди творений и расстрелий и Воронихина, Все это возвращало мысль к обездоленности народа. Народ, только народ имел право созерцать красоту и облагораживать себя этим созерцанием, а не Ширяев и Энгельгарты. Надо было научиться высокому искусству живописи, чтобы отдать его народу, чтобы картины, изящнейшие произведения человеческого духа, висели не в дворцовых залах, а в народных галереях. Никто не мог помочь Шевченко в трудном искусстве. и он начал изучать его сам. По пути с работы на Ширяевский чердак он заходил в летний сад и срисовывал мраморные статуи, поставленные еще во времена Елисофет. В летнем саду Тарас начал писать и свои первые стихи. «О первых моих литературных опытах, — говорил он впоследствии, — скажу только, что они начались в том же летнем саду, в светлые безлунные ночи. Украинская строгая муза долго чуждалась моего вкуса, извращенного жизнью в школе, в помещичьей передней, на постоялых дворах и в городских квартирах. Но когда дыхание свободы возвратило моим чувствам чистоту первых лет детства, проведенных под убогую батьковскую стрихою, она, спасибо ей, обняла и приласкала меня на чужой стороне. Днем рисовать было некогда. Помогали белые ночи, их сумрак был светен. Он не скрывал очертания статуй. Наоборот, в прозрачном блеске ночей статуи казались особенно ясными на темной листве, вычерченными более чистыми линиями, чем днем. Днем они были грубее. Шевченко сидел около статуй и рисовал. Никто не мешал ему. Летний сад был пуст, Безмолвен. В одну из таких ночей преподаватель Академии художеств Сашенко проходил через летний сад и увидел мальчика, сидевшего на перевернутом малярном ведре перед статуей Сатурна. Сашенко тихо подошел. Мальчик обернулся и что-то быстро спрятал за пазуху. — Что ты здесь делаешь? — спросил Сашенко. — Да ничего, — ответил растерянно мальчик. — Ничего я не делаю такого. Шел с работы и зашел в сад. Сашенко молчал. — Я рисую, — прошептал мальчик и покраснел. — Покажи. Мальчик показал художнику измятый набросок статуи Сатурна. Набросок был очень хорош. Сашенко дал мальчику свой адрес и наказал непременно прийти в ближайшее воскресенье и принести свои рисунки. С этой встречи Начался перелом в жизни Шевченко. Сашенко первый открыл в летнем саду этот алмаз в кожухе, как он называл впоследствии Шевченко. В первое же воскресенье Тарас пришел к Сашенко. Художник открыл ему дверь и протянул руку. Тарас схватил ее и хотел поцеловать. Сашенко вырвал руку. Тарас испугался, бросился вон из дверей и убежал. Сашенко был возмущен раболепием мальчика. Он не знал, что Тарас крепостной.